Но есть дети, есть люди, которых обстоятельства жизни заставляют постоянно отстаивать себя. Они привыкают разрушать, добиваться своих целей за чужой счёт. Тёмная душа, живущая в смятеньи, в скрытом или открытом страхе, лишь изредка освещаемая короткой радостью победы. Чувство радости от положительной цели длительно Человека захватывает, радует процесс достижения цели. Такое тёплое чувство может быть постоянным спутником человека, потому, кстати, и возможна счастливая жизнь. А радость, доставляемая от отрицательной цели, длительной быть не может. Она приходит лишь в момент достижения или предвкушения цели. На общую беду человеческую Радость этого рода бывает более острой, чем радость добрых людей, потому что она вспыхивает на тёмном, тягостном, безрадостном фоне, молния в ночи. Этим объясняется, от чего некоторые люди так привержены злу. Они совершают всё новые и новые разрушительные поступки, чтобы испытать хоть мгновение острой радости. Поэтому злая воля бывает такой страшной. Иногда даже кажется, будто она сильнее доброй воли, будто она притягательна, будто зло больше нравится людям, чем добро. Мне приходилось встречаться с таким мнением. В самом деле, чтобы зло и победил доброго, ему достаточно остаться самим собой. А чтобы добрый победил зло, У него должно появиться желание разрушить, то есть зло. Добро со злом вообще не может сражаться, ибо всякое сражение есть проявление злых чувств, желание уничтожить, желания нет. Добро быть может и надо быть с кулаками, это было бы неплохо, но так не бывает, потому что добро должно стать злом, чтобы кулаки сжались. Так добрые мальчики не могут драться, пока их не ударят, не разозлят. Так в начале Отечественной войны весь наш народ проходил науку ненависти, учился ненавидеть. Добро, чтобы сражаться, надо учиться ненавидеть, становиться зло. Не надо бояться этого слова. Зло не значит дурное. Желание уничтожить бывает даже и благородным. Пусть ярость благородная вскипает как волна. От того-то зло не так легко победить, оно нацелено на уничтожение. И лишь очень сильное желание добра, желание отстаивать дорогое, восстановить справедливость, рождает такую ответную силу злости и ненависти, какая недоступна злу, всегда основанному на страхе. Именно поэтому добро в конечном счёте берёт верх. Чем сильнее умеют любить наши дети, тем реже будут сжиматься у них кулаки, но чем более страстно будут они ненавидеть обидчиков, злобных людей, врагов своей родины, тем сильнее, а не слабее они будут. И при этом они никогда не озлобятся, не войдут во вкус уничтожения. Любовь и теоретически, и практически сильнее зла. Заболел десятидневный мальчик, только что из родильного дома. Пришла женщина-врач, осмотрела его, прописала лекарство и уходя сказала: "Радуйте ребёнка, больше радуйте его. Радуйте ребёнка". Мы говорим о любви к детям. Мы хотим, чтобы они выросли любящими людьми. Но как рождается любовь в сердце ребёнка? Откуда она берётся? Представьте себе, что вы достаёте из почтового ящика письмо и видите, что оно от любимой. Та радость, которую вы чувствуете в этом мгновении, и есть любовь. Кстати, это считается лучшей проверкой своего чувства. что мы испытываем, получив письмо от такого-то человека. Или вы ждёте вечером любимую, и вот она показалась в конце переулочка. Любовь, радость или по крайней мере желание радости. Когда человек испытывает радость, он начинает любить жизнь, и сердце его просыпается, и он способен любить человека. Радость жизни Любовь к жизни – любовь к человеку. Вот как развивается способность любить. Радостью избаловать невозможно. Задари маленького игрушками, он перестанет радоваться. Не так-то это и легко – обрадовать ребенка, развеселить, рассмешить. Я видал родителей, которому в голову не приходит, что они обязаны радовать своих детей. Я не знаю, что они обязаны радовать своих детей. как обязаны они кормить их, одевать и отправлять в школу. Но вспомним, в сказках не смеяно беда, несчастье, даже если она царевна. Полцарство отдаёт царь, чтобы рассмешить её, потому что нельзя девочке расти без радости, это не счастье. Полцарство. А мы бывает и пальцем не пошевельнём, чтобы порадовать ребёнка лакомством. Неожиданным подарком поездкой в гости. Мы протягиваем яблоко мальчику и не скажем, что оно красивое или вкусное, а приговариваем, что оно полезное, что в нём много витаминов. Ах, эти витамины. Детям нужно яблоко не потому, что оно полезное, а потому что вкусное. И не уставайте радоваться успехам ребёнка. Сложил пирамидку, нарисовал, помог маме накрыть на стол, быстро собрался в школу. Всё радость. Не просто похвала, не просто одобрение, а именно радость, зажигающая радость в сердце ребёнка. Учителя издревле мечтают о радостном учении. В 15 веке знаменитый педагог Витторино де Фельтре открыл в Мантуе Дом радости для детей. Школы радости назвал свои классы для шестилеток Сухомлинский. Родителям трудно сделать учение детей радостным. Это забота школы, но всё-таки если не от нас зависит превратить учение в радость, если оно не даётся ребёнку, попробуем связать радость не с успехами, а с самим учением. Как хорошо учится мальчик Веселее провожаем его в школу, радостнее встречаем, больше расспрашиваем о товарищах по школе и не позволяем себе спрашивать голосом контролёра. Ты уроки сделал? Наташа, ты английский сделала? Серёжа, у тебя завтра контрольная, ты помнишь? Нет, это всё не то. Хотите добрый совет? Не пугайтесь плохих отметок. Не тяните сына в отличники и хорошисты, но бойтесь вырастить в доме безрадостную несмеяну, женского или мужского пола. Несмеяне-то жизни наставят двоек и колов. В последнее время стали особенно настаивать на том, что родители должны любить детей, что только тот, кто знал в детстве любовь, и сам научится любить. Разумеется, родители должны любить своих детей. Без этого невозможно воспитание, хотя бы потому, что лишь любовь может дать терпение. Неприятность заключается в другом. Наша любовь к детям отнюдь не всегда рождает ответное чувство. Любовь, как и всё действительно ценное в жизни, не обменивается. Любить невозможно из чувства благодарности. Любовь не подчиняется соглашениям. Я тебе, ты мне. Я тебя люблю, и ты меня люби. И сколько мир стоит, столько будет на свете несчастная, безответная любовь. Между тем, для воспитания важно не столько быть любимым, сколько любить. В воспитании любимые не в счёт, счёт только на любящих. Мама любит ребёнка, но кто при этом воспитывается? Мама, а не ребёнок. Примерно то же происходит в театре, когда молодая девушка обожает артиста. Она от этой своей любви становится богаче душой, но любимый её артист нет, с ним ничего не происходит. Обычная картина. Мама любит, папа любит, А сын растёт эгоистом и любит только себя, то есть не знает чувства любви. Говорят, слепая любовь, говорят, неблагодарный сын высчитывают, сколько ему покупают и сколько на него тратят, как будто любовь измеряется затратами. Но ведь это всё слова и слова, а суть в том, что любящие мама и папа не могут, не умеют дать ребёнку единственное, что ему нужно. и что не имеет никакого отношения к затратам. Они не могут дать ему возможности полюбить их, не могут завоевать его любовь. Фраза надо любить детей хорошо, да не очень точно. В ней все три слова не совсем правильны. Не стоит соединять слова надо и любить. И не столько детей своих надо любить для хорошего их воспитания, сколько людей и своих детей в частности. И не столько нужна детям наша любовь, сколько нужна им возможность любить кого-то. Даже любовь мужчины и женщины лишь тогда бывает прочной, когда они вдвоём любят третье своих детей или у них общая работа, общие идеи. Общий какой-то интерес в жизни. Любовь с трудом держится, если люди замыкаются друг на друге. Любить, отдавать, покровительствовать, заботиться, защищать, охранять. От того и растёт душой любящий, от чувства своей силы. Он отдаёт не так, как отдают слабые или мягкие люди. Он отдаёт, обогащаясь. испытывая радость. Любящим не долг движет, ни совесть, ни правила приличия, и даже не сострадание, ни участие, а именно любовь. Что может любовь, того не долг, не совесть, не закон, не мораль не могут. Если любовь покровительство и заступничество, то мы можем развивать это чувство в детях. поддерживая всякую их привязанность к старой кукле, к щенку, котёнку, к каким-то их камушкам и стёклышкам. Всё, что любит ребёнок, люблю и я. Всё мне так же важно и дорого. У мальчишки в карманах не дрянь всякая, а то, что он любит. Почаще будем говорить: "Я знаю, ты это любишь". Идёт ли речь о горбушке, о компоте, о рубашке, И почаще будем говорить о том, что нам нравится в нашем доме и вокруг дома. И почаще будем радовать детей неожиданным удовольствием, помня, что радость первая ступенька к любви. Мы все мечтаем, чтобы вырос ребёнок, способный сочувствовать, особенно сочувствовать родителям. Мальчик может быть тонко чувствующим человеком, любящая душа растёт. Но если он не жалеет родителей, то сразу же начинается эгоист, бесчувственный. Так женщина обычно говорит мужчине, который любит не её, а другую. Но нельзя воспитать одну лишь способность сочувствовать. Чтобы ребёнок мог сочувствовать, его надо учить многообразным чувствам. Чувству родины, чувству родного слова, чувству юмора, чувство красивого, чувство цвета, и нравственное чувство, и чувство правды. Неужели ты не понимаешь, что я устала, раздражённо говорит мама, вернувшись с работы. Две ошибки. Нужно, чтобы мальчик не понял, а почувствовал её усталость. Это, во-первых. Упрёком сочувствия не вызовешь. Это во-вторых, лучше посидеть тихонько, не сердясь, но и не сразу отвечая на просьбу сына. Может быть, в нём проснётся сочувствие, и он увидит маму усталой. А может быть, оно проснётся через год, через два. Что же делать? А главное, мы сами должны сочувствовать ребёнку. Торжественным языком говоря, сочувствие есть воспитательный акт. одно из главных педагогических действий. Что мне делать, спрашивает мама. Посочувствуйте ребёнку. И всё? Сердечное движение бывает дороже любых мер. Когда мы что-то говорим ребёнку, мы добиваемся ответа, хоть и не всегда. Мой на всё молчит. сказала мне мама о пятнадцатилетнем мальчике. Но и молчит, не значит, не чувствует. Нам кажется, будто ничего и не произошло. Однако в воспитании сердца почти всё идёт на бесловесном уровне. Чувство отличается от мысли тем, что его нельзя передать непосредственно. Для сообщения мысли есть орудие слова, речь, а чувство безрудийно его нельзя объявить оно гаснет чувство невидимо не слышимо и всё-таки оно есть и всё-таки именно оно движет людьми попробуем себя в искусстве воспитывать молча одними только взглядами лёгкой улыбкой вздохом покачиванием головы насмешливым выражением лица язык чувств мимика, интонация, смех, слёзы, язык чувств, музыка, а не слова. Чуть наш ребёнок подрастёт, все начинают интересоваться: "Ты кого больше любишь, папу или маму?" Я знаю, он маму больше любит. Угадал? Мальчик таращит глаза, ему непонятна глупость взрослых. А не глупость Не глупая игра, если она веками продолжается. Смысл её прост: люби, умей любить, люби отца с матерью. Способность любить высшее достоинство ребёнка. И вопрос: "Ты кого больше любишь?" задают точно с той же интонацией, с какой позже будут спрашивать об отметках в школе, а ещё позже о делах на работе. Труд жизни начинается с труда души, с любви. Потом пойдёт школьный труд ума, потом труд души, ума и рук вместе. Но ни ум, ни руки не работают, как следует, если не трудится душа. Чувство, то есть сильное желание да, от сочувствия. А откуда зло, желание разрушить? Попробуем понять, как оно рождается в душе ребёнка. Конечно, можно было бы выбрать вопросы полегче, потому что проблема добра и зла вечная человеческая проблема. Когда Онегин с Ленским обсуждали плоды наук, добро и зло, они были далеко не первыми. Примерно за полторы тысячи лет до них церковный философ блаженный Августин сомневаясь во всесилии Бога, стоял над детской колыбелькой, всматривался в младенца и недоумевал, откуда в нем-то зло. Так он пишет в знаменитой своей исповеди. Но что же нам делать? Мы должны воспитывать детей, мы должны понимать их. Мы встречаемся со злыми чувствами, с жадностью, завистью, агрессивностью, неблагодарностью, грубостью. Откуда они в душе нашего маленького ребёночка? А что, если мы, не зная механизма происхождения дурных чувств, сами укореняем их в душе, подобно тому, как прежде врачи не мыли руки перед операциями и сами заражали больных смертельными инфекциями, удивляясь потом, откуда это напасть?